Глава вторая. Вам кажется, что дома вы в безопасности. Никто не проникнет за вашу закрытую дверь, не обманет работающую сигнализацию. Но я проникаю сквозь пол. Понедельник, 8 ноября. Анника вышла из трамвая на площади Ернторгет, пытаясь совладать с ветром и раскрыть зонд. Было утро понедельника. А осенью в Гетеборге выдалась особенно пасмурной. Выход на улицу требовал недюжинной силы воли и не меньше сил уходило на то, чтобы ровно держать зонт. В конце концов, ей пришлось по пути на работу поддаться порывам ветра, заливавшим ее холодным дождем, пока она маневрировала между лужами. Проходя мимо кинотеатра «Дракен» и «Народного дома», она была под защитой. Но как только вышла на парковку перед желтым зданием бывшего склада, где находилось место ее работы издательство Эклунда. ветер взял свое и взлохматил ей волосы. Вдали над зданием склада возвышался светло-голубой фасад теплоэлектроцентрали Русе За пеленой дождя Аника могла разглядеть наверху мигающие красные огни. Шелест дождя, ударявшегося, о мокрый асфальт, Соревновался с постоянным гулом автомобилей, въезжавших и выезжавших из тоннеля йота-туннельно. Белые огни в одну сторону, красные в другую. В качестве ближайшей альтернативы дневному свету дни располагали лишь серой дымкой в полдень. Все же, несмотря на осеннюю темноту и усыпляющий стук дождя по подоконнику, Каждую ночь Анника пыталась погрузиться в более глубокий, чем беспокойный дрема, сон. Слава богу, холод и кофе давали ей достаточно бодрости, чтобы функционировать. Анника срезала путь по парковке и дернула за ручку двери, ведущей на лестницу издательства. Как всегда, не заперто. Замок заедала, и дверь частенько оставалась не запертой на ночь поэтому нередко на лестнице спали бездомные. Когда Анника приезжала на работу, они уже обычно уходили, и только одинокие пустые бутылки изобличали их присутствие. Как будто у бездомных был тайный уговор не тревожить жильцов в надежде, что из логовой их не выгонят. Прямо перед дверью лежала кучка мокрой земли, словно кто-то выронил цветочный горшок и не убрал за собой. Обойдя грязь, Анника вошла внутрь. Резиновые сапоги скользили по рассыпанным комьям земли. Она покачала головой и поднялась по лестнице. Отличное начало дня. Набрав код на двери офиса, она вошла в холл. Просторное помещение, где на стенах висели обложки когда-то изданных здесь книг. Анника улыбнулась, увидев обложки к двум книгам из серии про Турвеля, «Пасхальный человек» и «Женщина середины лета». Они стали самой успешной серией издательства и были ее личным достижением. Анника повесила мокрое пальто на вешалку у двери и взяла немного бумаги из туалета. Пока она стирала с обуви землю, из комнаты отдыха вышла Катрин Фальк. «Доброе утро, издательница», — сказала Катрин, один из редакторов. Она обеими руками держала большую чашку чая. «Мерзкая погода, да?» «Да уж», — ответила Анника, бросая грязную бумагу в корзину у двери. «Вы уже начали?» «Трамвай задержался», — солгала она. Просто она, как обычно, вовремя не вылезла из кровати. «Нет еще, но остальные ждут в переговорной». «Все?» — Анника подняла брови. «Успею налить кофе». Катрин кивнула. «Так будет лучше всего». Анника вопросительно посмотрела на Катрин. Но та отвела глаза и удалилась в переговорную. Аннику кукольнула тревога. Она пошла к себе в кабинет, где оставила сумку, достала контейнер с едой и ушла в комнату для отдыха. На часах чуть позже девяти. Пора сделать что-нибудь полезное. Каждое утро проходила встреча редакционной группы, где велось совместное обсуждение «Горки» как они любовно называли урожай присланных за прошедшую неделю любительских рукописей. Они давно оттуда ничего не издавали. Но все издатели сходились во мнении, что к некоторым присылаемым рукописям стоит отнестись серьезно. В конце концов, именно так однажды они получили рукописи Яна Апельгрена про Турволя. Несмотря на то, что изданы они были давненько, Те две книги по-прежнему обеспечивали четверть обороты издательства Эклунда. Шли даже разговоры об экранизации, но планы внезапно рухнули почти шесть лет назад, когда писатель с женой бесследно исчезли. Попытки их найти окончились неудачей, и в конце концов поиски прекратились. Фильм про Турволя исчез вместе с писателем. Просто не с кем теперь заключать договор об авторских правах. Анника налила себе чашку дымящегося кофе и пошла в переговорно. Как всегда, по понедельникам стол завален распечатанными листами, но сегодня в помещении полно народу. Все, кто работает в издательстве, от бухгалтеров до издателей и маркетологов. Их усталые глаза давали понять, что они ждут Аннику. На короткой стороне стола сидел Фредрик Аск, исполнительный директор издательства. Он поглядел сквозь узкие очки на Аннику. Темные дужки контрастировали с проседью в его черных волосах и подчеркивали выразительные скулы. Анника почувствовала неприятную тяжесть в груди. Странно, что Фредрик здесь. Он никогда не приходил на обсуждение рукописей. Он вел дела так как будто это производство, где не следует заходить на фабрику без необходимости. Такой подход Аннике импонировал. Фредрик умел не вмешиваться в творческий процесс, пока тот приносил прибыль. «Чего давно не случалось», — напомнила она себе. Анника выдвинула стул рядом с Катрин. «Что-то серьезное?» — шепотом спросила она. Катрин в ответ пожала плечами. Фредрик терпеливо ждал, пока Аника сядет. Когда он заговорил, его голос резко нарушил тишину. «Отлично. Теперь все в сборе. Буду краток». Он откашлялся и, как в молитве, положил руки на стол. «Как вы знаете, книжная индустрия много лет находится в кризисе. Издательство Эклунда более-менее справлялось во многом благодаря детективам, таким как серия про Турвеля, и убийство на острове Варго Стина фон Грюнинг. Но сейчас, к сожалению, реальность нас настигла. Цифры продаж изданий во всех жанрах оставляют желать лучшего. В прошлую пятницу начальство попросило меня составить отчет о финансовых результатах и информировать вас о ситуации». «Что это значит?» спросил Тобиас Рен, один из двух других издателей. Он наклонился вперед, скрестив руки. Закатанные рукава-рубашки оголяли предплечья с густыми волосами. Фредрик грустно взглянул на него. «Попросту говоря, деньги почти кончились». По переговорной прокатился приглушенный гул. Беспокойное бормотание. Аника встретилась с Катрин взглядом. Глаза Катрин округлились еще больше, чем обычно, а рот беззвучно открывался. «Чего?» вырвалась у Ребекки Коллин. От движения у нее на запястьях зазвенели металлические браслеты. Третья издательница, противоположность Аннике, идеально накрашена, всегда в кольцах, браслетах и носит несколько ожерелей одновременно. «Правление попросило меня максимально вас успокоить», произнес Фредерик Аск. «Владельцы готовы вкладывать деньги еще некоторое время, но не буду лгать. «Если вы не увеличите продажи, то...» «Вот». «То что?» — спросила Анника. Фредрик обреченно развел руками. «То мы просто-напросто обанкротимся». За столом воцарилось молчание. Анника поставила чашку на одну из рукописей. В переговорной стало душно. Катрин покачала головой, но промолчала. Анника ощутила пустоту внутри. Слово «обанкротимся» призраком повисло в воздухе. В конце концов, молчание прервал другой редактор, Еспер Ульсен. Наклонившись вперед, он уставился на Фредрика. «Да что вы тут несете? Собираетесь нас уволить? Мы что, лишимся работы?» «Не могу сейчас ответить на этот вопрос», — сказал Фредрик. Анника заметила тоску в его голосе. «Но вы же должны знать», — отреагировал Еспер. Его щеки раскраснелись и горели. Тобиас поднял ладонь в подобии останавливающего жеста. «Успокойся. Он же говорит, что не знает». Еспер откинулся на спинку стула и скрестил руки. Он раздраженно покачал головой. «Не буду лгать», — произнес Фредрик. «Дела так себе. Но еще не все потеряно». Он указал на стопки распечатанных рукописей. «Кто знает, может, здесь уже лежит спасение. Знаете, как это бывает? Всего один бестселлер, и вот мы снова на коне». Аника взглянула на рукопись, на которой стояла ее чашка. «Реванш репортера». Уж точно не он, язвительно подумала она. Катрин подняла убранную ею в голубую папку рукопись. Я читала ее на выходных. Кстати, очень хорошая. Она нервно заправила черную прядь волос за ухо, но та тут же снова выпала. Длины коре было недостаточно, чтобы ее удержать. Фредерик засиял. А вот видите, что это за рукопись? Ах, выдохнула она и опустила глаза, покраснев. Аника сочувствовала ей уже хорошо, зная этот взгляд. Каждый раз, когда Катрин нравилось что-то, что, как она понимала, больше никому не понравится. «Ну, посмотрите, сколько такого все смотрят на Нетфликсе и в кино». «Опять тебя на фэнтези потянуло?» — спросил Тоби злорадно глядя на Катрин. Та посмотрела на Аннику, ища поддержки. «Научная фантастика», — ответила она, — «называется «Из пепла земли». Аннике хотелось лишь обнять Катрин, и прижать ее к себе как ребенка. У Анники всегда возникало такое желание, когда коллега выступала со странными предложениями. Аника ограничилась самой доброжелательной из возможных улыбок. Надо сказать, издательство Эклунда однажды пыталось создать фэнтези-серию. Первая часть продалась лучше, чем ожидалось, но владельцы не прониклись и не дали им издать остальное. «Мне жаль», — начал Фредрик, «но вынужден отказать. Нам нужен бестселлер. Я сам могу сколько угодно любить альтернативные произведения, но сейчас не то время». Катрин кивнула и положила рукопись на стол. Она еще некоторое время смотрела на титульную страницу, как будто прощаясь с текстом. «Нам нужно что-то, что будет продаваться», — повторил Фредрик. «Ничего нет на примете». «Убийство», — думала Анника, ожидая, пока выскажутся коллеги. Это продается. Лучше всего издавать убийства, желательно приправленные грязным сексом. Ей становилось не по себе от этих мыслей. Литература изобиловала убийствами. В списках бестселлеров было полно нестабильных полицейских и чудовищных серийных убийц. Аника глубоко задумалась. «Должно быть что-то другое, что-то уникальное, способное проломить стену. Но что?» «Да, у нас ведь скоро выходит новая книга из серии «Убийство на острове Варго», — отреагировал Тобиас. «Стина, правда, немного задерживается. Она отправила письмо с извинениями на прошлой неделе». Аня силилась припомнить, читала ли она что-нибудь интересное в последнее время, что они, возможно, пропустили, но что стоит прочитать еще раз. «Жаль», — сказал Фредрик. «Постарайтесь ее поторопить, Тобиас. А пока редакционная группа может выполнять функции кризисной группы. Найдите что угодно. Главное, чтобы продавалось». Он с вызовом взглянул на Катрин. «Ну, по крайней мере, почти что угодно». Тобиас сел ровнее. «Хорошо, тогда я предлагаю сначала посмотреть, что у нас тут есть. Устроим первую серьезную кризисную встречу завтра утром. Что скажете?» Все молчали. За столом стояла красноречивая тишина. Фредрик извинился и покинул встречу, дав указание найти следующий бестселлер до июля. Остальные удалялись по одному, пока за столом не остались лишь участники редакционной группы. Они смотрели друг на друга в некоем отчаянном безмолвии. Потом они предприняли все усилия, чтобы вернуться в привычные русло, и почти буднично поделили между собой присланные рукописи. Но в работе было нечто механическое. Все были шокированы. Все думали только о том, что могут потерять работу. Анника заметила, как Катрин тайком смахивает слезу. Она ее понимала. Все они любили свою работу. Они знали про кризис в отрасли, но никто к такому не готовился. Никто не верил, что пострадает издательство Эклунда. Оно являлось крупным игроком на рынке дольше, чем Анника могла припомнить. Они отложили в сторону больше рукописей, чем обычно. Ни у кого не было сил читать. Все, что мгновенно не цепляло заголовком, немедленно попадало в брак. Как и рукописи, начинавшиеся с описания погоды. Потом все разошлись по рабочим местам, чтобы ответить на электронные письма. Взгляд Анники блуждал между монитором и тонкой стопкой рукописей. Как будто реальность погрузилась в дымку. Она неохотно взяла верхнюю рукопись. Та не вызывала у Анники интереса. Сердцем она была не здесь. Листая рукопись полного надежд дебютанта, Анника думала только о том, что теперь будет с ее мечтами о доме и детях. Рискнут ли они купить дом, если ее уволят?